Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: "Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаяетесь, все также погибнете". Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаятесь, все также погибнете. И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел.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 При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать. Те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить?» Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал, «Чему подобно Царствие Божие и чему уподоблю его?» Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем. И выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, «Чему подоблю царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: "Господи, неужели мало спасающихся?" Он же сказал им: "Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, Станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от меня все, делатели неправды!» Там будет плач и скрежет зубов когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, о себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им, «Пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». «Иерусалим, Иерусалим!» избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен гряды во имя Господне».